Разделял ли Сергий какую-то конкретную политическую программу, поддерживал ли он всецело линию того или иного князя, не имея об этом каких-либо определенных свидетельств, можно, однако, с большой долей уверенности утверждать взгляды Сергия на политику, на междукняжеские отношения определялись его евангельским мировоззрением. Здесь он, несомненно, шел от Василия Великого.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 старина. Эта старина была признаваема как некая данность и московскими князьями. Но они, впрочем, понемногу отходили от нее в сторону иной и для Сергия совершенно неприемлемой системы монархии, самодержавства. Сергий выступал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 В рамки христианской нравственности он создавал, а может быть, продолжал традицию духовного противодействия лицемерию и безнравственности. Одним словом, всему тому, что позднее получит название макиавелизма. Именно в противоборстве этих двух начал, двух типов мышления, мы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 Thank you.